Ига, которого не было. И все-таки недоумение оставляет тот поход. С поражение на Калке Русь повела отсчет татаро-монгольского ига. А победу тюрков записал у себя в истории не как победу и не как поражение. Записало очень странно, будто бы тюрки после той победы отдали свои города, станицы, пашни и пастбища, отдали и ушли неведомо куда, в одночасье. Так утверждает официальная история, наивно настаивая на существовании неких древнерусских земель в степи, куда якобы вторглись татаро-монголы, дикие кочевники. Могло ли быть такое? Здравый смысл и экономическая география подсказывает – нет. На свете не хватило бы русских людей, чтобы заселить города и станицы, даже одного только Дона. А Дон – невеликая степь, лишь ее малая толика. Надо помнить, что Московская Русь территориально была раз в пятьсот меньше степи. Выходит, ига и все, что связано с вторжением Орд Чингисхана на Русь, придумано? Верно. Придумано. Известно когда? В 1823 году. Известно где? В Петербурге. Известно кем? Простым учителем гимназии. Тогда же придуман и миф о казаках якобы русских людях, бежавших за Дон и создавших там казачью вольницу. На деле же казаки — чисто тюркское явление, так называли военное сословие в обществе кипчаков. В те годы Россия увлекалась славянофильством, и в ее истории появилось множество мифов, всяких, больших и малых. На этой мифической истории... Выросли поколения россиян, для которых правда стала ложью, а ложь правдой. Так было в Западной Европе со времен Инквизиции. Так с XVIII века стало в России. На самом же деле все складывалось совершенно иначе. Поход хада джибе и Субутая, как холодный душ, остановил Чингисхана. Он понял, еще один бой у Запада ему не выиграть. Мешают кипчаки. Те самые казаки Дона и Днепра, что не признали Сульде и Ясу. Интерес полководца к Западу остыл уже в 1223 году, после победы на Калке. Дело решил случай, как часто бывало в жизни. Однажды Мангуш, сын Хана Котяна, охотился с Соколом в Степи. Ему встретился Хан Акубуль. Давний соперник их рода. Им бы разъехаться. Вся мировая история сложилась бы иначе. Они не разъехались, сошлись. В поединке Аккубуль убил юношу. Едва печальная весть долетела до Днепра, до владений хана Катяна, как он собрал войско свое запорожское и пошел на Дон, на хана Аккубуля вдоволь погуляли по Дону запорожцы. Раненая Кубуль еле спасся и, не найдя сил для ответного удара, отправил брата своего Ансара на Алтай за подмогой. Тот и привел татара-монголов на Дон. Случилось это через пять лет после Калки. Самого Чингисхана уже не было вот тогда то и началось татаро монгольская ига но в нем не было ничего унизительного и кровавого Иго на древнетюркском языке означает хозяин у донской степи появился хозяин яса и сульде вот собственно и все ни исчезновение народа ни вторжение орд кочевников с чингисханом во главе ничего этого не было Прибыл суд, который заставил кипчаков Дона и Волги подчиниться тюркским законам. Приняв ИГЭ, донские кипчаки не изменились внешне, но свои земли уже после смерти Чингисхана называли «Золотая Орда». Слово «орда» получило еще одно значение «страна, принявшая Ясу». Внешняя жизнь в степи после Калки шла своим размеренным на века чередом, как прежде и уже по-иному. Яса вернула мир в тюркские дома, прекратила ссоры. Она – несомненная заслуга Чингисхана-политика. Однако была еще одна страница в жизни Чингисхана. Рассказывать о ней крайне трудно, может быть, поэтому никто и не говорил о ней а без нее, без этой страницы, облик легендарного правителя будет неполным. Ибо это он, великий человек, погубил свое детище, великую державу, погубил своими руками, а если точнее, то руками своих сыновей. Такой раны тюркам не наносили даже самые злейшие враги. Смертельная рана. У тюрков была своя система управления законодательство, наказания По адату верховным правителям, царем, может быть только человек из царской династии, человек голубой, точнее небесной крови, наследник пророка Гиссера. Таков древний адат по престолонаследию, соблюдали его очень строго. Ведь только у царя был мандат направления только он мог прощать преступников и объявлять войны. Род Чингисхана не относился к царской династии, которая со времен пророка Гиссера вела тюрков по жизни. Великий хан, принесший народу столько побед, принял на себя правление в трудную для народа минуту. да. Чингисхан первым из ханов попытался восстановить границы державы, Тилы и ее былую славу. Безусловно, он великий человек, но не царь. На его гербе ворон, не сокол. Такое случилось впервые в тюркской истории, на трон сел правитель, власть которого не от неба. Люди степи заволновались, но приняли его власть, а вот терпеть на троне его детей-самозванцев не пожелали. Отсюда и пошла трещина, которая окончательно развалила на куски великую степную державу, созданную царем Аттилой. Из Золотой Орды, возникшей уже после смерти Чингисхана и объявленной наследницей Дешты Кипчака, ушли порядок и закон. Чингизиды задушили Золотую Орду своими собственными руками. О чем дальше говорить, если над великим ханом Батыем открыто насмехался его собственный брат? Свое духовенство не признавало самозванцев. Патриарх Апатен отказался благословлять наследников великого хана на царство. Они не царской крови, самозванцы. И те пытались осветить свою власть другим путем, приняв другую веру. Похоже, вели себя новые правители в Европе, получая благословение у Папы Римского в обмен на принятие христианства. Тогда и начались в Золотой Орде религиозные шараханье то к исламу, то к буддизму, то к христианству. Аристократы тоже не признали власть за сыновьями и внуками Чингисхана. Поэтому в Золотой Орде началось безвластие и жуткий хаос, который в конце концов развалил ее, не дав встать на ноги, окрепнуть. Сыновья Чингисхана по своей воле огромную алтайскую державу поделили на орды, где командовал хан. Старший сын Джучи получил западные земли, Золотую Орду, но правил там сын его, Батый. Столицей Золотой Орды он выбрал Сарай, самый богатый город в Восточной Европе. Его фонтаны, дворцы приводили в восторг даже венецианцев, которые чаще и чаще стали наведываться сюда. Сарай издревле был перекрестком торговых дорог, куда свозили товары Востока и Запада. Любые предметы роскоши продавали на его базарах. В городе жили искусные ремесленники, их мастерство изумляло европейцев. Археологи, например, нашли там кофейный сервиз, тончайшей работы, изящные золотые украшения, монеты. Они хранятся в Эрмитаже. Город славился прекрасной библиотекой, учеными, и это в столице кровожадного Батыя, дикаря, как пишут о нем иные историки. Но известно и другое. батыи сородичи звали Сейнхан, то есть Добродушный. Хан рос толстым увольнем, ленивцем, любил роскошь и безделье, долгие беседы за столом. Он не испытывал ни малейшего интереса к войнам и походам. Да, Батый воевал, и воевал успешно, однако не по своей воле. Под его знаменем стояли 300 тысяч всадников — кипчаков с Днепра, Дона и Волги. В их числе монголов, то есть пришельцев с Алтая, было лишь 4 тысячи. Их прислал дядя Батыя, хан Актай. Он же назначил Субутая, главнокомандующим Золотой Орды. Опять Субутай. Этот любимец Чингисхана, он, который остался в тени истории, принесший военную славу Орде. Решительный человек, он заставлял Батыи поступать так, как считал нужным. По его настоянию, в 1237 году ордынцы приобщили к Ясе рязанских кипчаков. В 1240 году город Киев, не принявший Ясу, узнал, какова плата за несоблюдение закона тюрков. Потом был большой поход на запад. Рим — последний пункт намеченного маршрута. На пути войска стояли Буда и Пешт, Прага и Краков, Пожига и другие европейские города с тюркским населением. Благодаря Субутаю центральная Европа, где издавна жили тюрки, вспомнила предков. Он посрамил в бою польских, богемских, немецких и венгерских рыцарей. Европа не знала полководцев такого таланта. В его грандиозных победах удивляли изящество и легкость. Субутай воевал по завету Чингисхана, а завет велел идти вперед и остановиться там, где кончается тюркский мир. Вот почему в 1238 году по дороге на Новгород войско Батыя повернуло назад. Субутай увидел, там нет тюрков, значит, то чужая земля. Ее обложили данью и ушли. Действительно, у Москвы реки в XIII веке кончался тюркский мир. Дальше на север тянулись земли финно-угорских народов. Чужие земли. Обложить данью значило заключить союз. Дань — это и договор, и налог. Вовсе не кровавое и не страшное слово. Чингисхан велел охранять слабых союзников, и Субутай следовал его воле. Может быть, даже слишком усердно. Яса Чингисхана обязывала его защищать любой город, любую страну, где читают молитвы Богу Небесному. Ничего иного от Данника не требовали, только чистая молитва Тенгри. Вот дань, которую платила Московская Русь Золотой Орде Батые. Тюрки по обязанности охраняли данников от внешних врагов. Помогали их церкви. При татаро-монгольском Иге выиграли в первую очередь монастыри. Их стало на Руси в несколько раз больше. «Молящиеся небу пусть молятся» объявил хан Батый. Он освободил духовенство от податей, с усердием строил новые храмы. Его сын Сартах принял церковный сан, жена стала католичкой, сам он в последнюю минуту отказался от крещения. Нет, не случайно агенты Папы Римского, тамплиеры и венецианцы подолгу гостили в сарае. Они склонили Батыя к христианству. Он первым в Орде усомнился в вере отца и деда. А это великий грех. Поведение хана стало сродни предательству. Ради благословления на власть от папы римского он открыто заигрывал с католиками. Этот уволень рассорился с аристократами. Они открыто презирали его незаконного правителя, за измену вере, за лень, за пьянство. Поначалу Батый терпел, потом пожаловался дяди в Каракарум и, не найдя опоры, с жестокостью плебея бросился уничтожать ненавистных ему людей. Много истинных тюрков пало тогда от рук его палачей. Аристократы стали спешно покидать сарай. Одни поехали на Кавказ, надеясь там скрыться от обезумевшего внука Чингисхана, которого и убить не могли, и видеть не желали. Иные знатные люди искали спасения в Западной Европе, а большая часть их устремилась на север, на земли финно-угорских княжеств, неподвластных Батыю. Тверь, Кострома, Москва и другие лесные городки — приютили степных пришельцев. С них, с этих тюркских аристократов, с бояр, пошло российское дворянство. Кипчаки взяли русские имена, пошли на службу к русским князьям. Сказочно обогатилась Московская Русь. Аксаковы, Аракчеевы, Булгаковы, Годуновы, Голицыны, Кутузовы, Куракины, Нахимовы, Огаревы. Пушкины, Суворовы, Тургеневы, Толстые, Чириковы, Юсуповы. Три сотни родов добровольно ушли из Орды. Три сотни родов цвет будущего российского дворянства. Самые лучшие, самые достойные бояри навсегда ушли из великой степи, из родного тюркского мира. С них они с Киевской Руси. И пошла вперед Россия. Тюркские аристократы, по примеру предков, продали меч ради имени, стали вельможами другой страны. Даже русские цари Романовы по крови тюрки из рода копыл. Об этом свидетельствует их родословная. Правда, род этот не царских кровей. Так капризный Батый развалил Золотую Орду и создал Россию. Отдал аристократию, сливки общества, его честь, его доблесть, его совесть, его культуру. Он погубил тюркский мир, похоже, навсегда. С нелегкой руки Батыя городишка Москов из-за холустья превратился в княжескую Москву. Ни торговлей, ни ремеслами прославилась она, а оброком, который собирала со всея Руси. На нем Богатело.